которого снарядили показать нам квартиру, рассказывал. — Конечно же, вам положена еще и экономка. Она вступит в обязанности сразу, как только вы выедете. Экономка? Но зачем? — Вырвалась у Маши. — Ну как зачем? — удивленно уставился на нее Андрей Петрович. — Товарищ Филатов частенько будет и по двенадцать, и по четырнадцать часов на работе.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 Но остановиться я планировал в любом случае. Мало ли, что случилось, вдруг помощь нужна. «Вечер добрый!» Он тут же подбежал к окну, стоило моему автомобилю остановиться. «Добрый» кивнул в ответ. «Случилось чего?» «Да вот, как всегда, подводит меня в самый неподходящий момент, зараза!» Ромко выругался он, пнув при этом колесо своей машины. «Заглохло и все тут. Понять не могу, что и надо».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 Ну, что вы, покраснели, молодой человек! усмехнулся Шелепин. Я не шучу именно спасителя. Если бы не вы, то товарищ Филатов истек бы кровью прямо на дороге. Так что да, все верно. Спасибо, Андрей Владимирович, с чувством сказал я и пожал Шелепину руку. Через двадцать минут мы были уже в служебной машине, черной чайки за рулем которой.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 У меня не получилось нормально попрощаться с новым путем и передать дела Мясову. Мацкевичу я был нужен уже вчера. Что ж, может быть, это и к лучшему. Долгие проводы, долгие слезы, как говорится. Да и не прощался я с родным колхозом навсегда. Он слишком важная деталь всего нашего сельского хозяйства, чтобы я, идейный вдохновитель и локомотив модернизации этой важнейшей отрасли народного хозяйства, про него забыл.